Он умер внезапно полгода назад от паралича сердца. Его старший брат, профессор Плейшнер, в прошлом проректор кельского университета, после превентивного заключения в концлагере Дахау вернулся домой тихим, молчаливым, с замершей на губах послушной улыбкой. Жена ушла от него вскоре после ареста. Родственники настояли на этом. Младший ее брат получил назначение советником по экономическим вопросам в посольство Рейха в Испании. Молодого человека считали перспективным. К нему благоволили и в МИДе, и в аппарате НСДАП. Поэтому семейный совет поставил перед фрау Плейшнер дилемму. Либо отмежеваться от врага государства, ее мужа, либо, если и дороже ее эгоистические интересы, она будет подвергнута семейному суду, и все родственники через прессу объявят о полном с ней разрыве, как с женой врага нации. Фрау Плейшнер была моложе профессора на 10 лет. Ей было 42. Она любила мужа. Они вместе путешествовали по Африке и Азии, там профессор занимался раскопками, уезжая на лето в экспедиции с археологами из Берлинского музея «Пергамон». Она поначалу отказалась отмежеваться от мужа, и многие в ее семейном клане это были люди, связанные на протяжении последних 100 лет с текстильной торговлей, потребовали открытого с ней разрыва. Однако Франц фон Энс, младший брат фрау Плейшнер, отговорил родственников от этого публичного скандала. «Все равно, — объяснило на этим воспользуются наши враги, — зависть безмерна, и мне еще этот скандал аукнется. Нет, лучше все сделать тихо и аккуратно». Он привел к фрау Плейшнер своего приятеля из клуба яхтсменов. Тридцатилетнего красавца звали Гетц. Над ним подшучивали. Гетц на Берлихинген. Он был красив в такой же мере, как и глуп. Франц знал, он живет на содержании устареющих женщин. Втроем они посидели в маленьком ресторане, и, наблюдая за тем, как вел себя Гетц, Франц фон Энс успокоился. Дурак-то он дурак, но партию свою отрабатывал точно по установившимся штампам, а скоро штампы создались, надо было доводить их до совершенства. Гетц был молчалив, хмур и могуч. Раза два он рассказал смешные анекдоты. Потом сдержанно пригласил фрау Плейшнер потанцевать. Наблюдая за ними, Франц презрительно и самодовольно щурился. Сестра тихо смеялась, а Гетц, прижимая ее к себе все теснее и теснее, что-то шептал ей на ухо. Через два дня гетс переехал в квартиру профессора. Он пожил там неделю до первой полицейской проверки. Фрау Плешнер пришла к брату со слезами. «Верни мне его! Это ужасно, что мы не вместе!» На завтра она подала прошение о разводе с мужем. Это сломило профессора. Он полагал, что жена его первый единомышленник. Мучаясь в лагере, он считал, что спасает этим ее честность и ее свободу мыслить так, как ей хочется. Как-то ночью Гетц спросил ее, «Тебе было с ним лучше?» Она в ответ тихо засмеялась и, обняв его, сказала, «Что ты, любимый? Он умел только хорошо говорить». После освобождения Плейшнер, не заезжая в Киль, отправился в Берлин. Брат, связанный со Штирлицем, помог ему устроиться в музей «Пергамон». Здесь он работал в отделе Древней Греции. Именно здесь Штирлиц, как правило, назначал встречи своим агентом поэтому, довольно часто освободившись, он заходил к Плейшнеру, и они бродили по громадным пустым залам величественных Пергамона и Боддо. Плейшнер уже знал, что Штирлиц обязательно будет долго любоваться скульптурой «Мальчик, вынимающий занозу».